«Что здесь происходит?» — строгим голосом спросил Гражданский, подходя к стойкам. «Эти люди...» — охранник кивнул в сторону группы землян. Не имея пропусков, пытались силой проникнуть в корпус. Они ранили одного из наших. «Это была самооборона», — возразил Тейнер. «Почему же они до сих пор не арестованы?» — удивленно спросил Гражданский, по-прежнему обращаясь только к старшему охраннику. «Они укрылись за силовым полем», — ответил тот. Гражданский вынул из кармана авторучку и кинул ее в сторону землян, проследив взглядом за тем, как, не долетев полметра до цели, она ударилась о невидимую преграду и упала на пол. «Переносной генератор силового поля», — удивленно приподняв бровь, Гражданский наконец-то удостоил землян взгляда. «Это что-то новое». «Конечно новое», — сказал Тейнер. «Мы прибыли с земли для проведения переговоров с представителями руководства сферы. Я пытался предъявить охраннику соответствующие документы, в ответ на что он вознамерился вышвырнуть нас за дверь». Гражданский удивленно посмотрел на охранника. Тот молча пожал плечами и кивнул. «Вы должны его понять и простить». — обращаясь к Тейнеру, сказал Гражданский. — К нам не каждый день являются гости с земли. В голосе его звучала почти неприкрытая издевка. — Я вижу, мои слова не вызывают у вас доверия, — констатировал Тейнер. — Честно признаться, нет. Покачав головой, Гражданский слегка развел руки в стороны. — Даже детям известно что поле стабильности непроницаемо для любых видов материи. «Мы готовы предъявить соответствующие доказательства», сказал Тейнер, «если только нам будет организована встреча с представителями руководства отдела». «Мое имя Дмитрий Песков», сказал Гражданский, шеф службы безопасности информационного отдела, прокомментировал его слова Василий. «Совершенно верно». Слегка наклонил голову Песков. «Таким образом, я являюсь одним из членов руководства информационного отдела. Мы будем разговаривать прямо здесь», — с демонстративным изумлением указал на охрану Тейнер, «направив друг на друга оружие». «Ну, если вы снимете защитное поле и задите охране все имеющееся у вас оружие», «Не вздумай отключать поле», — схватил Тейнера за локоть Василий. «Честно говоря, после столь радушного приема мы испытываем определенную долю недоверия», — сказал Тейнер Пескову. «К сожалению, иного выхода из положения я не вижу», — ответил тот. «Мы могли бы провести предварительные переговоры по инфосети», — предложил Василий. «А что?» «На земле тоже есть герениты?» — усмехнувшись, поинтересовался Песков. «Я представитель высшего духовного руководства Ордена Геренитов», — ответил Василий. «В отличие от вас, мы уже провели переговоры с представителями земли». «Сожалею, но выпустить вас из корпуса до тех пор, пока инцидент не будет исчерпан, я не могу», — изображая свое сожаление, — Песков снова развел руками. «А почему бы не использовать защитное устройство на волне покорности?» тихо произнес за спиной Тейнера Борщевский. «Откуда тебе известно, что такая имеется?» настороженно спросил Горидзе. «Я же психолог», — пожал плечами Борщевский. «По логике вещей...» Психотропное оружие в первую очередь должно обладать способностью вызывать у людей чувство покорности. «Почему бы просто не проводить нас в комнату для переговоров?» — предложил Пескову Тейнер. «До тех пор, пока вы при оружии, я не могу быть уверен, что представители руководства отдела в вашем присутствии будут чувствовать себя в безопасности», — ответил Песков. «Предлагаю компромиссное решение», — сказал Василий. «Вы проводите нас в любое свободное помещение, снабженное терминалом инфосети. Мы изнутри запечатываем вход в него с помощью имеющихся у нас устройств, после чего по инфосети ведем переговоры с Шалиевым». Песков в нерешительности почесал пальцем кончик острого носа. «Пожалуй, это возможно», — сказал он после долгого раздумья. «Только помещение это должно находиться не в крыле для задержанных», — добавил Василий. «И прежде чем начать переговоры, мы хотим связаться с Орденом Геренитов, чтобы сообщить о том, что руководство информационного отдела все же соблаговолило нас принять». «Хорошо», — согласился Песков. «В таком случае вы должны подняться на третий этаж». «Не выключай поле!» Громко, чтобы слышали и шеф безопасности, и окружавшие его охранники, сказал Василий Тейнеру. Тейнер только молча кивнул. Он не стал объяснять монаху, что сверчок не может обеспечить круговой защиты. Оставалось только надеяться, что никому из охранников не придет в голову проверить надежность прикрытия землян. Штайнер медленно двинулся вперед. Почувствовав давление поля, стоявший у него на пути охранник отошел в сторону. Песков первым поднимался по лестнице, указывая путь. Следом за ним Прикрывая спину шефа безопасности, шли четверо охранников. Затем, как можно плотнее прижавшись друг к другу, поднимались монах и земляне. Замыкали шествие еще семь человек из охраны, вооруженные шокерами и ручными арбалетами. На третьем этаже Песков прошел по коридору и открыл одну из дверей. Повинуясь взмаху его руки, из комнаты быстро выбежали две секретарши. «Это комната для совещаний», — сделав приглашающий жест в сторону двери, — сказал Песков. «Надеюсь, вам здесь будет удобно». Осмотрев дверь, Василий убедился, что замок в ней ненадежный, но на всякий случай он все же достал нож, и привел его в полную негодность. После этого он заглянул в предлагаемое помещение. Комната была около 10 метров в длину и примерно 4 метров в ширину,